Возможные осложнения. Угрызения читательской совести. Составьте график чтения. Вы купили популярную книжную новинку. Ваши друзья и знакомые в один голос утверждают, что книга чрезвычайно интересная и не доумевают, почему вы до сих пор её не прочитали. Но у вас как-то всё не получается за неё взяться. Или, поддавшись благородному порыву, Вы решаете, что пора наконец засесть за процесс Кавки или прочитать всех лауреатов Букеровской премии со дня её учреждения грандиозные планы. Неудивительно, что вы никак не можете приступить к их осуществлению. Попробуйте составить недельный график чтения. Например, скажите себе, что раз в неделю будете читать во время обеденного перерыва. в соседнем с работой кафе и ещё раз в неделю вечером дома после работы заранее объявите об этом домочадцам отводите для чтения хотя бы час в выходные и твёрдо придерживайтесь этого правила постепенно ваша читательская мускулатура обретёт нужный тонус и вы сами не заметите как час превратится в 2 а то и в 3 Скорее вы перестанете корить себя за оставшиеся непрочитанными книги и начнёте угрызаться по совсем другим поводам. Бельё не глажено, собака не выгуляна, полка не прибита. С другой стороны, всех домашних дел с роду не переделаешь, а вам пора садиться читать.